Глава двенадцатая. Учеба. Накануне. Часть вторая. Мне вдруг показалось, что в столовой стало как-то тише. Ну и я ощутил на себе заинтересованно любопытные взгляды курсантов, которые сидели рядом с местом происшествия. Да. Типа буллинг такой, что ли? Не на того напали. Я поднялся и, осмотрев себя, понял, что мое падение – Обошлось без каких-либо повреждений. «Что такое неуклюжий-то?» Бросил тем временем толкнувший меня урод и громко издевательски заржал. «Ну, все. Конец моему терпению. Надеюсь, камеры засняли, что Арисина толкнула меня первой. Я быстро и молча подошел к своему обидчику, как-то снисходительно глядевшему на меня с высоты своего роста. И от души зарядил ему в подбородок. Что-что, а занятия боксом, пусть и были давно, бесследно не прошли. Да и сейчас мое новое тело точно сильнее прежнего. Тренировки и магия нарастили хорошие мускулы. Мой хук вышел на загляденье. Пословица «чем больше шкаф, тем громче он падает» сработала на сто То ли я так удачно поймал момент, то ли еще чего. Но здоровяка бросило на пол, где он, проскользив несколько метров, врезался в стол, за которым сидели трое китайцев. Вот же, второй раз при моих разборках под раздачу попадают именно китайцы. Странная закономерность. Однако, как и предполагалось, мой удар хоть и оглушил противника, но не вырубил. И тот. Явно не потерял боевого духа. Вскочив на ноги, он отмахнулся от возмущенных китайцев, задев одного из них. Тот, как мячик, отлетел метров на десять. Ну, правильно, моей стойкости у мелкой и худощавой жертвы не было. Взревев на всю столовую, громило метнулся ко мне. Но я просто отпрыгнул в сторону, и ослепленный, словно бык на кориде, Здоровяк промчался мимо, с трудом развернулся и замер, переполненный яростью и гневом. Я и не заметил, когда рядом со мной встали Булатова и Орлов. Я покосился на них. Походу они готовы вписаться, надо же? Но Булатова понятно, а чего Орлов-то? Мы друг друга меньше дня знаем, хотя, скорее всего, он именно из-за книжные. И мне показалось, что некоторое время Александр колебался. «И чего он до меня докопался?» — задал я риторический вопрос, обращаясь к Орлову. «Знаешь его?» «Читал. Вейтрогу», — со вздохом ответил князь. «Местная легенда, один из самых сильных бойцов на магическом факультете. Третий курс». «Почему ты ничего не знаешь про японские роды?» Он там на сколько-то шагов от императора стоит то ли на пять, то ли на шесть. Ого! Судя по тому, насколько, например, стоим мы с тем же Куда. Песец, круто. И да, вроде вспомнил. Его рот в десятке самых крутышей. Шестой, кажется. Только какого хрена он на меня наехал-то? Спецом же толкнул. Последние слова я произнес вслух. Вот не знаю. Ехидно фыркнул Орлов. «Может, твое лицо не понравилось, а может, он задумчиво кинул взгляд на меня. И проплатил кто-то, тот же самый Куда. За ним не заржавеет. Ты вообще, кем-то феерично ворвался в Академию. В первый день дуэль и встреча с этим монстром. Начало впечатляющее. «Александр», — коротко произнесла Булатова. И тот, пожав плечами, замолчал. Продолжить конфликт в вейду помешали появившиеся, словно из-под земли, охранники с дубинками в уже знакомой форме. «Что здесь происходит?» Один из них строго поинтересовался у меня. «Да вот он на меня напал без причины», — признался я охраннику. «Никого не трогал. С чего он так возбудился, не знаю». «Напал?» — проворчал тот и повернулся к обиженносопевшему здоровяку господин рогу вы опять задираете первокурсников будьте любезны пройти с нами в кабинет ректора пошли демонстративно сплюнул тот а ты шипзик внимательно смотри по сторонам его взгляд был весьма многообещающим и явно сулил мне много проблем договорив Он вместе с охранниками, которые забыли о моем существовании, удалился. Мы же вернулись за наш стол. Поняв, что бесплатное шоу закончилось, народ потерял к нам интерес. Хотя я ловил на себе периодические взгляды, понятное дело, в основном женской половины. Умничка Фальве принесла второй точно такой же поднос с едой, чтобы я не ел еду с пола. Я горячо поблагодарил заботливую эльфийку, на что она просто улыбнулась. Во время обеда я не удержался и все же поинтересовался у Орлова, что тот знает еще о Рогу. «Да я немного знаю», — признался тот. «Просто, когда информацию по Академии изучал, в глаза бросилась статейка. Он постоянно ко всем цепляется». Там жало первокурсников на него вагон. «Ну а чего его не выгоняют-то?» – не понял я. «Вроде дисциплина, все дела». «Я так понимаю, он реально один из самых сильных бойцов на воинском факультете. Причем во всех дисциплинах. Ну и несколько раз в турнире четырех становился победителем. То, что ты ему так легко врезал – всего лишь везение плюс недооценка». «Жди вызова на дуэль», — добавила Мария. «Такой не успокоится. Ты его перед всем честным народом унизил». «Какая дуэль?» — не понял я. «Он же магией не владеет». «На воинских факультетах дуэли проводятся без магии», — пояснил Орлов. «И да, Мария, ты не права. Не сможет он кента вызвать. Он третий курс, мы первый». «Только если ты сам согласишься...» — посмотрел тот на меня. «Но если откажешься, никакого ущерба репутации не будет. Не принято тут сражаться с такой разницей в уровне. Зато если выиграю, авторитет взлетит так...» — задумчиво заметил я. «Возможно...» — улыбнулся Орлов. «Ты серьезно?» — нахмурилась Булатова. «Серьезно хочешь принять его вызов?» «Да. Если он меня не вызовет, сам его вызову и вынесу», — заявил я. «Ты уверен?» В голосе Булатовой явно слышались взволнованные нотки. «Посмотрим», — буркнул я, допивая квас. «Честно говоря, пока еще ничего не решил. Сменить тему надо». «Нам на собрание это не пора», – поинтересовался у своих спутников. «Можно уже?» – улыбнулась Булатова. «Идем». И мы вместе отправились на организационное собрание, которое проходило в 607-й аудитории. И вот опять, без своих спутников я бы точно заблудился. Переходы и бесчисленные лифты, плюс постоянно встречающиеся портальные терминалы, через которые, как я понял, Можно было попасть практически к любой аудитории. Зачем вообще пользоваться лифтами, когда удобнее так передвигаться? Загадка, на которую мои спутники так и не сумели ответить. Бред какой-то, но исправить все равно не получится. Аудитория, в которую мы пришли, была не намного меньше той гигантской, в которой мы писали тест по общеобразовательным предметам. И точь-в-точь точь похожи на нее. Народ периодически пребывал. Мы устроились в середине. Я огляделся. А в нескольких рядах от нас, наверху, заметил брата и сестру Сипура. Они сидели вместе с Рейденом и его прихлебателями. Еще человек пять заняли места рядом с ними. Ну, прямо группу собрали. Настораживает. А вот перед нами сели двое русских. Причем мне сначала показалось, что они вообще родные братья. Оба русоволосые с породистыми лицами. Сразу видно аристократов в каком-нибудь энном поколении. И звали их очень звучно, я легко запомнил. Еще бы, любому в моем прошлом времени фамилии Голицын и Потемкин что-то бы договорили. Как и Орлов, кстати. Меня познакомили с ними. Иван Галицын и Влад Потемкин – довольно демократичные на вид Ариста, которые, как я понял, даже выше Булатовой в рейтинге мажоров. Ладно, посмотрим. Перебросившись с ними приветствиями, я решил не мешать их общению с Орловым и Булатовой. Вот устроят русскую тусовку, там и познакомимся. О мероприятии мне уже несколько раз напоминали. И я решил все же немного изучить информацию на моем планшете. Первое, что бросилось в глаза расписание, которое сразу загорелось на экране. Занятия начинались с завтрашнего дня, то есть с понедельника. Что-то я совсем потерялся в днях недели в последнее время. Так, и что у нас пять с половиной дней в неделю занятия. Суббота до обеда. Предметы: общая магия, практическая магия. Здесь курсанты сразу делились на группы. Деление шло обычно по своим стихиям. Как объяснила мне Мария, магу со стихией Земли поступить в академию было легче, чем обладателю стихии огня. Последних обычно было на порядок больше. Из-за этого перекоса группы все же получались отчасти смешанными. Но это было не массовое явление. К тому же они на первом курсе Делились строго по 50 человек. Теперь дальше: Общая география, введение в портальную магию, боевые искусства, мехи и их использование, строевая подготовка: Охренеть не встать. К этому многообразованию добавлялась математика с физикой и физкультура. Ну и еще один финтушами, общая история. Вот тут совершенно непонятно как они собирались историю преподавать. У каждой страны она своя. Правда, если верить расписанию, она была самым последним уроком в пятницу и обозначалась звездочкой. Тут я не совсем понял, и мне объяснила Булатова. Оказалось, что мои мысли были совершенно справедливы. История была единственным предметом, который преподавался факультативно. Хочешь ходи, хочешь нет. «Ну вот мне-то точно интересно, в отличие от моих русских друзей». «Ну и в заключении самый непонятный мне – монстроведенье». «Это еще что?» – вырвалось у меня. «Монстроведенье?» – уточнил Орлов. «Классный предмет. И, кстати, один из самых нужных. Уже на первом курсе будут практические занятия на планетах, зараженных вирусом Адер. Изучение слабых мест тварей – в которых мутируют зараженные им люди и нелюди. Необходимая наука. Насколько я знаю, практические занятия – два дня каждый конец месяца, а обычные уроки в виртуале проходят. Там имеются специальные визуальные программы всех известных монстров. Все приближено к реальности, и подготовка очень серьезная. И правильно. Для того, чтобы эффективно сражаться с ними – Ты должен иметь только отличные оценки. Точно. Тройка по монстроведению очень опасная тема. Говорят, что каждый год кто-то погибает на практике, – добавила Булатова, – из пренебрегающих знаниями. Хм, – кашлянул я. – Интересно. Я точно пренебрегать ими не буду, – добавил больше для книжные которая как-то подозрительно уставилась на меня. И в очередной раз пожалел, что не занимался темой раньше. Как-то все мимо меня прошло. Надо будет своих новых друзей расспросить. Или проще в интернете глянуть. Кстати, интернет реально выдавался буквально по часам. Как я прочитал в файле «Распорядок дня курсанта», в сеть можно было входить только на час до отбоя с 21 до 22. Да, и вообще распорядок напомнил мне натуральную армию, но только со скидкой на определенные местные реалии. С 9.00 до 18.00 учиться писец. И кстати, каждый день с 17.15 до 18.00 стояла строевая подготовка. Вот как раз ту же Булатову больше этот урок напрягал. До чего там? Она сразу высказала свое возмущение. Замшелые традиции! Прошипела она. Зачем строевая нужна? Кому она нужна? Давно все по-другому воюют. Мы с Орловым ей не ответили, но, похоже, тот был полностью согласен с возмущением княжны. Ну а я, наверное, тоже разделял их мнение. Хотя данный урок. Меня совершенно не пугал. Намаршировался в свое время. Так что, как говорится, ноги помнят. Можно и подремать в процессе. Интересно будет на марширующих эльфиек посмотреть. А вот насчет замшелых традиций я был абсолютно согласен. Возьмем, например, субботу. Если в остальные дни, в принципе, были практически одни и те же уроки с редкой сменой порядка предметов, то в субботу физика, математика и география. По мне, бред. И чего, например, нельзя их гипнотически выучить? Блин, языки, значит, вбить в голову можно, а физику, математику и географию нет? Или опять традиции? Выяснилось, что именно так. По ходу Академия одни сплошные традиции. Но тут аудитория, которая набралась практически полной, Вдруг замолчала Появился декан. Томи Мизура выглядел настоящим франтом. Серый, словно с иголочки костюм. Холодная надменность на лице, аура власти и силы, которая чувствовалась даже на расстоянии. — Он один из архимагистров, — тихо прошептал мне Орлов. — Странно. Вот когда я первый раз его увидел на площади, Он так явно не внушал. И да, сейчас он был один. Внимательно оглядев аудиторию, он начал. Итак, уважаемые господа курсанты, меня зовут Томми Мизура, я декан факультета боевой магии. Голос у него был зычным, и, думаю, без всякой магии был хорошо слышен даже на дальних рядах. Прежде чем я зачитаю список групп нашего факультета, «Хотел бы еще раз предупредить и напомнить основное правило Академии Земли. В ней все равны. Забудьте о вашей знатности. Мы оцениваем человека по его способностям, а не по тому, насколько богаты его родители. Всем ясно?» Негромкий гул, прокатившийся по аудитории, подтвердил, что народу все было ясно. «Вот и отлично», — продолжил декан. Более подробно на предметах, учителях и расписании я останавливаться не буду. Все есть в ваших планшетах. А теперь я зачитаю список групп вашего факультета. Все 250 человек делятся на пять групп. Две группы для магов огня и еще три соответственно воздуха, воды и земли. Такое деление будет основным при прохождении практических занятий. И в таких же группах вы будете участвовать при практике на планетах с вирусом Адер. Начался нудный процесс зачитывания имен. Я попал в пятую группу. И надо же, вместе со мной Булатова, Орлов и Потемкин с Галициным. И, судя по фамилиям, еще с десяток русских. Но там столь звучных имен не было. И все та же Булатова пояснила, что остальные в основном младшие рода, и они, мол, не стоит моего внимания. Я хотел было выяснить у нее подробнее, но тут узнал, что в мою группу до кучи попали еще брат и сестра Сипура, а также Рейден Куда со своими подпевалами. Странное какое-то распределение, честно говоря, полный финиш. Веселая учеба, чувствую, мне предстоит. А еще, если вспомнить про сегодняшнего здоровяка, ну, как говорится, судьба злодейка. Кстати, к нам еще угодили две эльфийки и один орк. Вот точно не ожидал. А кросные, как шепнула мне Булатова, все на воинском факультете. Эльфийки были весьма аппетитными. Такие же высокие, зеленоглазые, длинноногие и остроухие смуглянки, как и фальвы. Вот только обе пепельные блондинки. Ну, а Орк, как говорится, он и в Академии Земли Орк. После того, как декан зачитал состав всех групп, он сообщил, что у каждой группы будет свой руководитель, коим будет являться преподаватель по практической магии. Именно с ним вы будете проходить практику. Считайте, что он ваш самый близкий человек до конца третьего курса. Именно от него во многом зависит ваша дальнейшая учеба в Академии. Сейчас мы не будем объявлять имена руководителей. По традиции, вы узнаете их завтра на первом занятии по практической магии. Напомню, что сегодня в Большом Зале Приемов состоится торжественный вечер. Приглашаем всех. Договорив, он удалился. И в итоге собрание заняло всего полчаса, оставив массу вопросов. Чего-то быстро как-то хмыкнул я, когда мы в увеличившейся компании, к которой присоединились трое русских князей, вышли на улицу. Они, как выяснилось, жили в соседнем с нами подъезде. В результате все мы перед общагой расстались, договорившись встретиться уже на ужине. А нас тем временем с явным нетерпением в нашей квартире ждал Ишисипура. Кента Каядзаки. Коротко обратился он ко мне. «Нам нужно поговорить». Орлов пожал плечами и отправился на кухню, оставив нас вдвоем. «Слушаю». Я скрестил руки и занял выжидательную позицию. «Я знаю, что наши роды враги», — сообщил мне тот. «Но мы живем вместе. Предлагаю на время учебы в академии просто друг друга не замечать». Друзьями мы, понятное дело, не станем, но, по крайней мере, смысла быть врагами нет. Здесь мы все равно не сможем друг друга убить. «А как же господин Куда?» — прищурился я. «Он не успокоится, а ты вроде вместе с ним...» «Куда мне не господин?» — поморщился мой собеседник. «Поэтому повторю свое предложение — не замечать друг друга». «Да не вопрос!» – пожал я плечами. «Договорились!» «Ну и отлично!» – удовлетворительно кивнул тот и удалился в свою комнату. «Я же отправился к себе!»